Глава восемнадцатая. Я промыл глаза и проморгался. Как только восстановил зрение хотя бы до уровня крота, бросился к погодину. Тут лежал без сознания. «Федя!» Я потряс его за плечо и спешно ощупал голову. «Целое». Забрал из его руки пистолет и выскочил в подъезд. Как назло, лифт гулял по этажам. Черт! По два лифта на подъезд еще делать не научились. Бросился вниз, перескакивая сразу через несколько ступенек, цеплялся за перила, вписываясь на лету в повороты. Вот и подъездная дверь сходу распахнул ее плечом и очутился на улице. Огляделся. Никого. И двор пустой. Черт, где же бабульки на лавочке? Но не тот контингент в партийном доме проживает. Даже спросить не у кого. Твою мать! Я со злостью плюнул. Ну, Женя! «Зря ты так. Все равно тебя найду. Куда ты денешься без папкиных денег?» Вернулся в квартиру. Федя пришел в себя и потирал лоб. Шишка вздулась знатная. Он сидел на полу и хлопал глазами. «Ты как?» — я подошел к другу. «Живой пока», — пробормотал он. Стулом прямо по башке огрел, сволочь. «Что ж ты, Федор, не остановил его?» Я укоризненно покачал головой. «Пистолет тебе для чего, Дан?» «Так не успел». Федя виновато опустил глаза. «Не умею я быстро пистолет из такой кобуры доставать. Новая совсем, как камень твердая. Не привык к ней еще». «Ладно. Никуда не денется с подводной лодки. Сейчас Горохову позвоню. План перехват объявит. Ориентировки раскидаем по вокзалам и в аэропорт». Дружинников поднимем всех, кто числится в ДНД. Население оповестим. Сделаем так, что каждая собака его морду знать будет. Может, твоего Гошу подключим? Пока без него обойдемся. Он, конечно, за его голову награду назначить может немаленькую. Только тогда, боюсь, Женьку мы вообще никогда не найдем. Всплывет потом где-нибудь в реке весной, что даже опознать не сможем. Погодин поводил плечами. Поймать убийцу, конечно, хотелось, но нашей силой и инструментом был закон, а не беззаконие. Я связался с Гороховым через дежурку, а те вышли на него по рации. Москвич прилетел через несколько минут, будто ждал моего звонка. Несмотря на то, что Зинченко смылся, Горохов пребывал в приподнятом настроении, хоть и старался это скрыть. Наконец появился свет в конце тоннеля, и дело сдвинулось с мертвой точки. Искать конкретного человека гораздо проще, чем неизвестного преступника. «Выговор вам обоим устный», — пыхтел Горохов, — «за то, что упустили подозреваемого. Вот что, вышли на него. Молодцы. Теперь поймать его — дело техники». Кофту мы забросили обратно в мусорку и изъяли с протоколом осмотра места происшествия уже официально, как положено, с понятыми. Горохов нарадоваться не мог, когда обнаружил на ней дырку от вырванного клочка, похожего на тот, что был зажат в руке убитой Ягодкиной. Обшарили квартиру, тоже с осмотром места происшествия. Нашли и паспорт, и комсомольский билет Дженни. Больше ничего интересного обнаружить не удалось. Горохов еще из квартиры сразу позвонил начальнику УВД и ввел в курс дела. Тот незамедлительно объявил сбор личного состава. Выдернули всех, даже кто был после смены или на выходном. Выезды из города и вокзалы перекрыли так, что мышь не проскочит. Позже к устным ориентировкам добавились еще и размноженные фотографии Жени. Их оперативно развесили в тот же день во всех общественных местах и раздали на вечернем разводе заступающим нарядом и отрядом дружинников. «Никита Егорович, — обратился я к Горохову, когда все неотложные меры по поимке были уже предприняты, и оставалось только ждать, и мы сидели у него в кабинете. — Может, Зинченко-старшего отпустите? — Зачем? — удивился Горохов. — Пусть посидит, меньше беглецу поддержки будет. Про сына гад такой ничего рассказывать не хочет. Молчит. Так-то оно так. Но Женя наверняка попытается связаться с отцом, или тот попытается на него выйти. Если установим за Сергеем Сергеевичем слежку, то, возможно, сможем поймать Женю. А ведь ты прав. Задумчиво проговорил следователь, потирая виски. Приманка нам не помешает. Вновь Горохов позвонил начальнику УВД и долго с ним разговаривал. Тот, наконец, согласился дать команду по-быстрому спустить уголовное дело против Зинченко-старшего на тормозах. Согласовав это с дежурным прокурором, в тот же вечер Зинченко-старшего выпустили из следственного изолятора. Он поначалу обрадовался, но ненадолго. Понял, что просто так такое не делается. Горохов опросил его еще напоследок по поводу сына, нагнал жути, наговорил, что якобы есть распоряжение в случае оказания им сопротивления стрелять на поражение, что лучше бы Жене самому, пока не поздно, сдаться. Если не виноват, то его отпустят и, по крайней мере, не пристрелят. Зинченко сидел мрачнее тучи и молчал. На все вопросы о местонахождении сына выдавливал из себя чуть слышное «не знаю», «не помню», «не видел». Но по глазам было видно, что парочка секретных мест у них с сыном имеется. Оставалось только ждать, когда они выйдут друг на друга. Погодин, хоть и чувствовал себя поначалу сносно, позже словил тошноту и загремел в больницу с сотрясением мозга. Как некощунственно это звучит, но оно может и к лучшему. Пусть отдохнет и в больничке перекантуется, по крайней мере, точно больше не накосячит. А когда выйдет, через недельку-другую, надеюсь, все уже будет кончено. У меня еще просьба к вам, Никита Егорович. Я видел, как Горохов ловко управляется с руководством УВД и решил рискнуть. За мной бы пистолет как-нибудь закрепить. «Раньше Погодин был моим оружием, а теперь он в госпитале». «Ты что, Петров!» — Горохов вытрачился на меня. «Никто на это не пойдет. Сам понимаешь, официально приказом так сделать не получится. Вот поэтому я вас и прошу, посодействуйте, чтобы как-то это неофициально провернуть». Я вспомнил лихие девяностые. Тогда к оружию относились попроще. Не получится. Наручники еще смогу тебе выбить, а пистолет... Никто за это голову свою подставлять не будет. Хотя подожди. Горохов подошел к массивному засыпному сейфу с облупившимся десятым слоем коричневой краски. Отперев замок коряжистым ключом, откинул толстенную скрипучую дверь. Запустил руку в черноту недра и выудил оттуда пистолет. Смотрелся он как новенький, весь в заводской смазке. Горохов протянул мне ПМ. «Возьми, под мою ответственность. Сам даже не пользовался, но только не подведи Андрей». На кожухе затворе красовалась гравировка, стилизованная под вычурный шрифт с завитушками. Товарищу Горохову Н.Е. за отличную службу от министра МВД СССР, 1968 год. «Ого!» Я повертел в руках пистолет, вытащил магазин. Он оказался пустым. Наградное оружие? Да, было дело, когда еще в милиции работал. Так вы и в милиции служили? Ну, конечно. Не всю же жизнь в прокуратуре штаны протирал. Скучаю по тем временам. Бумаг меньше и свободы больше. Ну, сейчас и в милиции бумажек хватает. А дальше, чувствую, еще хлеще будет. Да знаю, махнул рукой следователь. Только смотри аккуратнее. Это на самый крайний случай. Обращаться-то с ним умеешь? Конечно. Я даже соревновался в составе местной команды по стрельбе. Хорошо. Патроны сам добудешь. Если применить придется, это будет незаконно. Понимаешь? Не дурак. На самый крайний случай. Закон у нас хоть и справедливый, но дурной. Помню, в 90-е моему сослуживцу вменили превышение должностных, когда он в перестрелке с бандюганами израсходовал все штатные патроны и подпитался из личных запасов, что всегда возил с собой в машине. Потом баллистическая экспертиза насчитала дырок в бандитской бэхе больше, чем 16. И пульки, лишние к стволу, привязали по следам нарезов. Оперу пришлось открыть секрет заначки, ему еще припаяли незаконное хранение боеприпасов. Вот так. Хочешь быть героем, будь готов за это пострадать. Бандюгов он задержал, но сам прицепом под суд пошел. На следующий день я заскочил в свой родной отдел, нашел Витю. Тот вместе с еще двумя экспертами корпел фотолаборатории, штамповали фотки Зинченко-младшего для ориентировок буквально в промышленных масштабах. Начальник УВД распорядился снабдить портретами подозреваемого не только каждого милиционера, но и каждого дворника, дружинника и управдома. — Драгунов! — позвал я Витю. — Можно тебя на минутку? — Некогда мне, — отмахнулся тот. — До обеда надо кучу фоток напечатать. Иначе Паута в шею намылит. Его даже из отпуска выдернули. Подождут твои дела лабораторные. Это важнее, заговорщически проговорил я. Чего тебе? Витя подошел ко мне, будто сделал одолжение. С тех пор, как я ушел в группу Горохова, он стал передо мной немного важничать. Видно, забыл, как я его раньше выручал. А может, дело в чем-то другом? Не знаю. Не здесь. Давай отойдем. Пошли в ваш кабинет, там как раз нет никого. Мы уединились в экспертном кабинете. Я поплотнее закрыл дверь и в полголоса проговорил. Патронов мне от Макарыча, отсыпь, пожалуйста. Очень надо. Чего? 9-ти миллиметровых одолжи, говорю. Нет у меня. Ну мне не заливай. Знаю, что есть. На экспертизы всякое добро тащат. У каждого уважающего себя эксперта есть такая заначка. И для нарези, и для гладкого. Ну, а для пистолетов сам Бог велел. ТТшные пойдут. Их у меня помойка. Нет, нужны на 9 миллиметров. Ну, не знаю. Такие дефицит. Сам понимаешь, у криминала мало таких изымают. Все больше 7,62. Слушай, чего ты хочешь? Вижу, что через губу со мной разговариваешь в последнее время. Да нет, нормально все. Не Юли. Говори как есть. А ты можешь с Гороховым поговорить, чтобы меня в вашу группу прикомандировали? неожиданно заявил Витя. хрена тебе это, удивился я. Надоело мне все, чувствую себя бесполезным. Винтиком, что ли. Вы реальные дела делаете, а я на краже курицы банок из погреба выезжаю. А я старший эксперт, между прочим, а ты. Витя осекся. «А я даже не в погонах, и работаю без году неделя», — продолжил я за него. «Это ты хотел сказать?» Витя пожал плечами и деликатно промолчал. «Так вот оно что. До меня дошла причина Витиной неприязни. Зависть, Витёк, штука нехорошая. Каждый должен заниматься своим делом. Ты преступников ловишь не на передовой. Но ты, следопыт с опытом, бегать с пистолетом каждый дурак может. А вот чтобы невидимые следы найти, изъять их квалифицированно, идентификацию провести. Это специалистам надо быть отменным. И тям, к тому же, иметь. Так что зря ты расстраиваешься. Без экспертной службы, поверь мне, в милиции теперь никак. И дальше будет то же самое. «Знаешь сам, криминалистика не стоит на месте. Новые методы появляются, как грибочки после дождя». Мои увещевания подействовали на Витю. Он даже приосанился, почувствовав, какой важный вклад вносит в общее дело. «Ладно». Эксперт подошел к шкафу и потянул деревянный выдвижной ящик. «Сколько тебе?» «На один магазин и добро». Витя порылся в ящике среди сломанных фотоаппаратов, каких-то конденсаторов, проводков и прочего хлама и выудил оттуда жестяную коробочку из-под Монпасье. Восьми штук у меня не наберется. Четыре хватит? Давай. И кобуру одолжи. Я потянул железную дверь и очутился в полумраке боксерского зала. Пахнуло застарелыми перчатками, потом и годами тренировок. Молодняк молотил груши, Саныч ходил, заложив руки за спину, и поучающе на них покрикивал. Иногда останавливал мальца и дотошно показывал, как правильно наносить удары. — Петров! — увидел он меня. — Ты почему на тренировки не ходишь? Явился, наконец. Только мы уже заканчиваем. И где твоя сумка с формой? — Извини, тренер. Я не смог сдержать улыбку. Был очень рад видеть старого ворчуна. На работе завал, я пока типа в отпуске от спорта, к сожалению. «Ишь ты! Отпуск берут, когда год отработают», — извил Саныч. «А ты у меня несколько месяцев только занимаешься. Не заработал еще отдыха». «Чего пришел? Соревнования пропустил, а я рассчитывал на тебя». Вот закончу дела и обещаю, в любых соревнованиях буду участвовать, хоть каждую неделю. Знаю я эти ваши дела. Не бывает у ментов законченных дел, на каждое закончено и еще два не начатых. Что ж поделать, служба такая, пожал я плечами. Я вообще к Быкову пришел, дело срочное. Отпустишь его пораньше? Обойдешься. И еще и Быкова мне испорт. Жди. «Через минут двадцать закончим». Тренер подошел ко мне и крепко пожал руку. «Как у тебя? Нормально все?» Уже не на публику. В полголоса и по-отечески спросил он, пристально глядя мне в глаза. «Вроде нормально, но не так, как хотелось бы. У нас как в боксе. Проиграть можно в любой момент, даже если ты чемпион». «Это да, но бой проиграть не стыдно» поражение тоже опыт главное дальше двигаться я слышал что зинченко выпустили не он все-таки получается что не он саныч посмотрел куда-то вдаль хлопнул меня по плечу и отошел после тренировки я наконец заполучил быкова здорово андрюха радостный подскочил он ко мне сто лет тебя не видел, Как-то звонил тебе пару раз, мать сказала, что ты на работе. Ты вообще дома, что ли, не бываешь? Я даже тебе новости свои не рассказал». «Какие новости?» «С Ильиской мы встречаемся. Вот, думаю, предложение ей сделать. Как считаешь?» «Ого! Это которая Сонькина подружка? Шустрые вы. Она же еще студентка. Сколько вы с ней знакомы? Месяц?» «Шесть недель», — расплылся в улыбке Белов. «А чего тянуть? Влюбился я. Понимаешь?» «Рад за вас. Потом расскажешь подробнее. А сейчас дело есть. Мы вышли на улицу. Садись в машину, переговорим». «Это что, твоя?» Быков вытаращился на Волгу и даже обошел ее по кругу. «Нет, конечно. Для служебных целей использую. Садись, говорю». Я рассказал Антону про Зинченко-младшего. Тот сразу помрачнел. Не думал, что Жека на такое способен. Я ж дружил с ним в школе. Мы за одной партой сидели. Не могу поверить. Странностей много, согласился я. Но изловить нам его кровь из носу надо. Город перекрыли, отсюда он никуда не денется, даже на попутке. На выездах все машины проверяют. За гаражом его, где Волга-Батина стоит, тоже наблюдают. И отца самого в поле зрения держим. Но пока все без толку. На дно Женька залег. «А от меня что требуется?» «Как что?» «Сам сказал, что за одной партой девчонкам косички дергали. Ты его лучше меня знаешь. Чем дышал, чем жил. Где он сейчас, может быть?» «Ну, так-то мы с ним только в школе общались. Я даже дома у него за все время ни разу не был». «Думай, Тоха, думай. Может, рассказывал о дружках своих или где время проводил?» «Да не было у него друзей особо. Так, приятели, с которыми портвейн пили и девчонок клеили. Не вхож я был в их компашку. Модные они все были, при деньгах. Думаю, что Зинченко даже стеснялся перед ними дружбы со мной. Во как!» Другого от Жени я и не ожидал. А где они портвейн топили? Потому что не портвейн вовсе, это я так к слову сказал. Но как-то он говорил, что на даче собираются частенько. Дескать, там есть что-то покрепче алкоголя и поинтереснее курива. На какой, точно не знаю, но что-то про черемуховый лог говорил. Это километров 15 от города. Знаю это место, закивал я. Молодец, Тоха. Погнали, посмотрим эти дачки. Сегодня как раз пятница. Думаю, тусовка там сегодня точно соберется. Что соберется? Я говорю, праздник там будет знатный, потому что даже если пятница 13 это лучше любого числа понедельника. А как мы дачу эту найдем? Там же целое садовое товарищество. Дача не иголка. все они не спрячешь. Поехали.